Где кот? Домовой Еремей сидел на подоконнике и постукивал ложкой по радиатору. Получалось гулко и шумно. Дом, погруженный в ночной сон, вздрагивал от каждого удара, недовольно скрипел и дышал сквозняком. Вздрагивал во сне и хозяин, беспокойно шепча. «Тань, кто там?» Вздрагивала Таня, сваливая весь шум на кота. И только хозяйская дочка сладко спала, видя сны с розовыми единорогами. «Чего шумишь?» Кот Варфоломей материализовался из ночных теней и лунных бликов посреди кухни, вопросительно глядя на домового. «Хочу и шумлю», — насупился тот. «Хотелось бы больше конкретики». Варфоломей потянулся и шлепнулся на мохнатый зад, начав вылизывать больную лапу. Гипс с него давно сняли, но он все еще жалел лапку и предпочитал лежать, а не ходить. От такого режима он набрал пару килограммов, но кот не Таня. Чем больше, тем красивее. «Что за дом-то такой?» Еремей в сердцах стукнул ложкой, И новый бам пронесся по дому. «Весну не кликали, пробуждение пропустили, именины мои не отметили!» Домовой недовольно загибал толстенькие, как сардельки пальцы. «Именины?» Кот на уши. «Так что ж ты не сказал, что у тебя день рождения?» «Happy birthday to you!» Завопил кот фальшивым голосом. На втором этаже заворочился хозяин. Тань! Тань! Ну чего он орет посреди ночи? Весна! Сонно отозвалась супруга. У меня тоже весна, проворчал хозяин. Но я же не ору. Ты и не кот! Таня прижалась к плечу мужа. Спи, давай! А Варфоломей тем временем перешел к припеву. Хэппи бездэй! Эппи бездэй! Еремей, не в силах выдержать концерт, швырнул в кота ложкой, промахнулся, и та звонка сокнула о кафельный пол. Кот взъерошился и отпрыгнул. Ты чего? Он разглядывал ложку, будто чул не подвох. Голос у тебя! «Дрянь!» — посетовал Домовой. «И слов не понять. Так я на английском пел, а ты — темный!» Варфоломей обиженно отвернулся. «Я твой английский не разумею!» Еремей дернул себя за бороду. «На именины надо на каравай водить, на пробуждение каши да молоком почивать, а на закличке весны...» Петь! обрадовался кот. Угадал? Жаворонков лепить! Еремей, забыв, что выкинул ложку, в сердцах стукнул ладонью по радиатору и сморщился от боли. Заныл он, баюкая ушибленную руку. Мяу! Поддержал атмосферу кот. Тоня! «Я так не могу!» Хозяин выскочил из постели и, сунув ноги в тапки, помчался на кухню. Кот, почуяв движение, слегка замерцал. «Мяу!» Раздался его гневный вопль как раз посередине лестницы. «Ешкин кот!» Ругался хозяин, налетевший на хвостатого в потьмах. «Бардак!» Резюмировал домовой, Дергая себя за клочковатую бороду, Варфоломей тем временем вернулся в себя и метнулся под стол. Его изумрудные глаза сверкали, ловя лунные блики. Дорогой, ты жив? В голосе Тани звучала тревога. Где кот? Где этот поганец? Охал хозяин. Таня, я опущу его на шапку! «Такие шапки никто не носит!» Таня включила свет на лестнице, помогла мужу подняться и увела его в спальню. «Завтра найдешь кота и все ему выскажешь!» «Но он только что был тут! Где кот?» Возмущался хозяин. «В доме!» — Таня зевнула. «Где ему еще быть?» Дверь спальни захлопнулась. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь икающей кукушкой в часах, да постукивающим стекла ветром. «Допрыгался!» Злорадно поинтересовался Еремей. «Говорил я тебе, знай свое место, а ты глянь, как я под ноги кидаюсь. Посмотри, как смешно меня хозяин шкафу ищет. Ну, кто теперь посмеется?» Варфоломей осторожно вышел из-под стола. Взгляд его был полон обиды, усы обвисли. «Не любят меня тут», — заявил кот, обращаясь к дому. «Уйду я от них». «Куда ты уйдешь, убогий?» — хмыкнул Еремей. «Ты ж домашняя тварь, мышь и ту не словишь». А твари слышу». Фыркнул кот и направился к дверке для прогулок. Остановившись на коврике с потертой надписью «Добро пожаловать», Варфоломей обвел кухню прощальным взглядом, дернул хвостом и проворчал. «Вы еще обо мне вспомните?» После чего покинул дом. Еремей только махнул ему вслед и полез в часы с кукушкой спать. «Где кот?» Хозяин хмурясь бродил по дому, заглядывая под мебель. «Тань, ты не видела?» «Нет, дорогой», — Таня готовила завтрак. «Посмотри в кладовой». «Но она же закрыта», — изумился хозяин. Таня лишь пожала плечами. Но ни в кладовой, ни в зеркальном шкафу, ни под ванной кота не оказалась. «Мам, где кот?» Хозяйская дочка сидела за столом и постукивала пяткой по ножке стула. «Гуляет, наверное». Таня отдернула занавеску и выглянула в окно. Двор был пуст. Ну, он придет?» Осторожно спросила девочка. «Конечно, дорогая. Пей молоко и бегом одеваться. В садик опоздаешь». Когда все разъехались, Еремей вылез из часов, и отправился осматривать дом. В ванной снова не до конца закрыли кран. Пришлось подкрутить. В детской цветы не политы. Непорядок. На кухне стояли полные миски еды Варфоломея. Домовой огляделся. «Эй, кот, ты где? Кис-кис?» Но Варфоломея не пришел. Домовой задумчиво потряс миской с кормом. Сухарики Азу с ягненком по деревенски грохотали, точно горошины в погремушке. Еремей прислушался. Тишина. Ладно, решил он. — явится. Но Варфоломей не явился ни к обеду, ни к вечеру. Таня, где кот? Хозяин тревожно смотрел сгущающиеся сумерки. Не знаю. Таня, поджав губы, взглянула на нетронутую еду. «А если...» Начал было хозяин, но Таня бросила на него гневный взгляд. И супруг смолк. «Мама, Варфоломей дома?» Дочка вбежала на кухню и потянулась за печеньем. «Я хотела с ним в цирк поиграть». «Он еще гуляет, милая. Поиграй с куклами». «Но они не живые». Девочка насупилась. «Я хочу играть с ним! Где кот?» «Придет!» — пообещал папа, надевая куртку. «Пойду тоже прогуляюсь!» Он подмигнул жене. Таня открыла кухонную дверь и, вглядываясь в апрельские сумерки, позвала. «Кис-кис-кис!» Еремей сидел часа хмуро, шевеля бровями. «Вот ведь упрямец!» И впрямь ушел. «Может, и ладно, но...» Домовой выглянул из часов и втянул носом воздух. В доме поселилась тревога, смешанная с печалью. Горькие нотки пустоты витали в комнатах, заставляя домочадцев хмуриться. Хозяин вернулся замерзший и без кота. К тому же его обрызгала машина, и одежда требовала стирки. Куклы не слушались дрессировщицу и цирковое представление закончилось слезами. Ужим пригорел, пока Таня успокаивала дочь и утешала мужа. Все шло наперекосяк. «Где кот?» — схлипывала девочка. «Придет!» — обещала Таня, не веря сама себе. «Может, развесим объявление?» — предложил хозяин, меряя шагами гостиную. На то мы порешили. Пока семья выбирала лучшее фото в Орфоломея и писала текст о том, как они ждут своего пушистика, Еремей покинул часы, потуже затянул пояс и отправился на поиски. Улицу домовой не любил. Одно дело надежные стены, другое бескрайние просторы. Кому они такие нужны? Еремей подошел к кустарнику, огораживающему двор, и под бочи не скрикнул. «Эй, аука, кота не видал?» Послышался треск веток, и вперед выбрался косматый старик, похожий на пень, поросшим мхом. Только глазенки поблескивали живо. «Вашего-то Варфоломея? Не, не видел. А ты сам кто будешь?» «Еремей, домовой, значится». «Что, выжил кота?» «А теперь ищешь? Мириться хочешь?» — хмыкнула Ука. «Никто его не выживал!» — насупился Иеремей. «Сам утек!» «Ну, раз утек, так не у меня, спрашивай, а у водяного!» «Вон колонка! Трижды стукни, он и высунется!» Но и водяной кота не видел. «Ветреника спроси!» Уж если и тот не скажет, значит бросил вас кот. Он сукоризный покачал головой. А если и так, большая ль беда. Еремей гневно топорщил бороду. Нового возьмут. Не каждый кот тот, что надо. Водяной булькнул. Ну, бывай. Ветреника пришлось долго вы из чердачного окна. Наконец, чумазый растрепанный мужичок остановил воздушного скакуна у карниза. «Чего тебе?» — недовольно крикнул он. «Где кот?» — крикнул в ответ Иеремей. «А что тебе кот?» — хмыкнул ветреник. «Пропал и ладно. Тебе места больше. Я уж сам решу, сколько мне места надобно, а ты удружи». Крикни котам! Больно тяжелый. усмехнулся ветреник. Тебя не повезу, но коту вашему передам, что ты его искал. И на том спасибо! Еремей поклонился, но воздушный наездник уже исчез. Варфоломей явился за полночь. Еремей уже начал клевать носом, закутавшись в старое хозяйское одеяло с узором из цветов. И кроликов. В открытое окно задувал ветер, и по дому за гулял сквозняк. Эй, дымовой! Спишь! Кот уселся рядом, разглядывая Еремея. Тот разлепил глаза и сердито взглянул на кота. Шерсть Варфоломия была скомкана, среди черных ворсинок цеплялся репей, да и пахло от кота улицей и тухлятиной. «Домашние тебя потеряли!» — зевнул Еремей. «Письма всюду слать собрались. Эки они, то шапку из меня шить, то скучают!» Удивился кот, но домовой видел. Варфоломей доволен. «Скучают? Это факт. Так что давай, заканчивай гуляние и возвращайся домой. Малышка опять плачет». Кот насупился. «Вот только она меня тут и любит!» «А Таня?» — возмутился Еремей. «Ну, может, Таня еще?» Нехотя согласился кот. «А хозяин?» «А что хозяин?» — фыркнул кот. «А то!» — передразнил его домовой. «Не любил бы, так давно выгнал за твои выходки!» «Вот я сам и ушел, чтобы не выгнали. Опять же, ты мной недоволен. Лучше ж без меня никто не поет и под ноги не кидается». Запричитал кот. Еремей вздохнул. «Полно тебе. Я тоже скучаю. Поговори ты то, то не с кем». «А кукушка?» Кот покосился на домового. «Эх!» мотнул головой Еремей. «Всё-то у тебя, эх!» усмехнулся мохнатый и выпрыгнул в окно. Еремей растерялся, высунулся по пояс и вглядывался в весеннюю ночь, но видел лишь тьму и слышал лишь отдалённое кошачье пение. «Мама! Кот вернулся!» пискнула малышка, затаскивая по утру в спальню в Варфоломея. «Брось его!» «Фу!» — поморщился хозяин. «Он же грязный, неизвестно где шлялся. Вдруг блохи?» «Ничего, отмоем!» Таня ловко подхватила опешившего кота и утащила в ванную. Еремей, прикорнув в часах, прислушивался к шуму воды, кошачьим воплем и думал, что уют и радость все же там, где кот.